Номер 18. Ветреный, но окольцованный. Сатурн. Сатурн известен прежде всего своей главной достопримечательностью — кольцами. Астрономы-любители обожают эту планету, ведь ее можно разглядеть даже в не самый мощный телескоп. Издалека кажется, что кольцо у Сатурна одно, а на самом деле их четыре. Три основных широких и четвертая очень тонкая. Кольца состоят из обломков льда с примесями различных элементов, размером от 1 сантиметра до 10 метров. Не раз астрономы думали, что кольца Сатурна исчезли. Впервые судьбой колец обеспокоился Галилей, который их и открыл. Гораздо позже, в 1921 году, появился слух, что кольца разрушились и их обломки несутся на Землю. В действительности кольца Сатурна оставались на своем месте, просто они повернулись к Земле ребром. И увидеть их при помощи несовершенных приборов было невозможно, ведь толщина колец по космическим меркам очень мала, от нескольких десятков до нескольких сотен метров. При том, что их диаметр составляет 250 тысяч километров. Вторая по величине планета в Солнечной системе знаменита своими ветрами, ураганами и бурями. Скорость ветра на Сатурне может достигать 1800 км в час. На Земле представить такое просто невозможно. Ветер бы моментально все разрушил. Но на Сатурне разрушать нечего, поэтому ветрам раздолье. Самый крупный из 62 спутников Сатурна Титан представляет собой очень интересный объект для изучения. Астрономы считают, что условия, существующие на нем сейчас, очень напоминают те, что были на Земле в момент зарождения жизни более 4 миллиардов лет назад. У Титана есть атмосфера, на его поверхности имеется вода. Так что вполне возможно, что в ближайшие миллионы лет на нем зародятся первые микроорганизмы. Но, как сказал Эдвин Конклин, возможность случайного стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрыва в типографии.